Вопреки лихорадочным фантазиям Кэролайн, с домом вроде бы все в порядке. Гарри зарулил на подъездную дорожку. Как и говорила Кэролайн, с клумбы исчез очередной знак Невереста. С начала года Гарри воткнул в землю пять знаков, охраняется фирмой Неверест, и стольких же лишился. Противно, правда же, пополнять рынок необеспеченными табличками — подрывая ценность Невереста как знака, отпугивающего грабителей. Нет нужды объяснять, что здесь, в центре Честнадхилла, наличие в каждом дворе металлического листа с надписью «Неверест» «Western Civil Defense» или «Profilotex» подкреплялось полновесным кредитом. Прожекторов, сканеров, запасных генераторов — зарытых в землю проводов сигнализации и автоматических дверей. Но где-нибудь на северо-западе Филадельфии, на Маунт-Эйри, в Джермантауне и Найстауне, где обитают и обтяпывают свои делишки социопаты, живет целый класс мягкосердечных домохозяев которым их система ценностей не позволяет, видите ли, приобрести систему домашней сигнализации, но зато эти либеральные ценности ничуть не мешают им чуть ли не еженедельно воровать у Гарри знаки, охраняется фирмой «Неверест», и втыкать их у себя во дворе. В гараже на него навалилось уныние аля Альфред. Откинуться на спинку сиденья, закрыть глаза — Когда Гарри выключил зажигание, что-то словно погасло, и у него в голове. Куда подевались энергия и похоть? «Это и есть брак», — подумал он. Гарри принудил себя выйти из машины. Волны усталости поднимались от глаз, заполняя мозг. Даже если Кэролайн готова простить его, даже если они сумеют укрыться от детей и подурачиться она это по правде говоря нет ни малейшей надежды усталость пожалуй не даст ему сделать дело впереди пять принадлежащих детям часов лишь потом они останутся наедине в постели. чтобы восстановить хотя бы те силы которые гарри ощущал в себе пять минут назад ему понадобилось бы проспать часов восемь а то и десять задняя дверь была заперта на замок и цепочку гарри постучал как ему показалось, достаточно громко и бодро. В окно он видел, как Джона в халате и резиновых тапочках спешит к двери, вводит код, отпирает дверь и снимает цепочку. «Привет, па! Я в ванной сауну оборудовал», — сказал Джона и ушлепал прочь. Объект супружеских желаний, размягший от слез блондинка, которую он утешал по телефону, теперь сидела рядом с Кэллибом на кухне и смотрела старый космический сериал задумчивые гуманоиды в одинаковых пижамах. «Привет — Привет! — окликнул их Гарри. — Похоже, у вас все тип-топ. Кэролайн и Кейли кивнули. Взгляды их так и не вернулись с Марса. Придется ставить еще один знак. — вздохнул Гарри. — Нужно его прибить, — посоветовала Кэролайн. — Сними его с палки и прибей гвоздями к дереву. Обманутые ожидания сдавливали грудь. Гарри набрал побольше воздуха, Откашлялся. Кэролайн, весь смысл в том, чтобы предупреждение было тонким, ненавязчивым, разумному достаточно. Если мы вынуждены приковать знак к дереву, чтобы его не украли, я сказала «прибить». Это все равно, что объявить социопатам «сдаемся». «Приходите, поимейте нас, поимейте нас». Я не предлагала приковывать. Я сказала «прибить». Хейлиб дотянулся до пульта, прибавил громкость. Гарри спустился в подвал и достал из плоской картонки шестой и последний знак. Они продавались полудюжинами. Учитывая стоимость системы безопасности «Неверест», знаки выглядели на редкость убого. Бога. Плоский лист с кое-как намалеванной надписью крепился алюминиевыми заклепками к полой металлической трубке, настолько хлипкой, что нельзя было просто воткнуть ее в землю, Приходилось копать яму. Кэролайн и глаз не подняла, когда Гарри возвратился на кухню. Ее панические звонки Гарри счел бы галлюцинации, если б не ощущал с тех пор влажность в трусах, и если бы за те 30 секунд, что он возился в подвале, жена не успела запереть на двери сейфовый замок, накинуть цепочку и заново включить сигнализацию. «И это у него депрессия?» «А она...» «Господи Боже!» — взвал Гарри, вводя числовой код, дату их бракосочетания. Оставив дверь нараспашку, он вышел во двор и воткнул в осиротевшую ямку новый знак «Неверест». А минутой позже, когда подошел к дому, дверь вновь оказалась заперта. Он достал ключи, отпер сейфовый замок, приоткрыл дверь настолько, насколько позволяла цепочка — Внутри прозвенел негромкий предупредительный звонок. Гарри навалился на дверь. Петли заскрипели. «Может, толкнуть плечом?» «Сорвать цепочку?» «Своплем!» И гримасой боли на лице Кэролайн вскочила, схватилась за спину и заковыляла к двери, чтобы ввести код за тридцать секунд, пока не сработала сирена. «Гарри, нельзя было постучать?» Я выходил во двор. Был в пятидесяти футах от двери. — С какой стати ты включила сигнализацию? — Ты не понимаешь, через что я сегодня прошла? Промормотала она, и хромая вернулась в открытый космос. — Мне тут довольно-таки одиноко, Гарри. — Очень одиноко. — Я ведь дома, не так ли? Я вернулся. — Да, теперь ты дома. — Па, что на обед? — спросил Кэлип. — Может быть, гриль ассорти? — Ага, — съязвил Гарри. «Сейчас я приготовлю обед, и помою посуду, и заодно подстригу изгородь». «Я один тут здоров, да, Кэролайн? Тебя это устраивает?» «Да, конечно. Будь добр, приготовь обед», — промурлыкала она, уставившись на экран. «Хорошо. Я приготовлю обед». Гарри хлопнул в ладоши и снова откашлялся. Ему казалось, будто в груди и в голове отваливаются от осей изношенной шестеренки, врезаются в другие части внутреннего механизма. А ведь он требовал от своего тела энергии и легкости. Даже бравады, каковых давно уже не имелось, в наличии. Ему бы поспать хорошенько, хотя бы часиков шесть. Для этого Гарри замыслил выпить два стакана мартини с водкой и завалиться в десять. Он нахально подливал и подливал водку в шейкер со льдом. Чего стыдиться важной шишке из Сент-Траста, когда охота расслабиться после трудового дня. Потом разжег в гриле мискитные угли, выпил первую порцию мартини, описав большую дугу по параболе, словно брошенная монета, вернулся в кухню и сумел нарезать мясо, но мясо еще надо было приготовить. Он налил себе вторую порцию мартини, рассчитывая на прилив энергии и оживления, и благо Кэролайн и Кэлип не смотрели в его сторону. Когда он наливал предыдущий коктейль, решил официально считать эту дозу первой.